Время чудес. На горизонте замаячило последнее утро старого года. Арсений, еще с вечера собравший чемодан, осторожно заглянул в комнату к матери. Мам, восемь утра. Уже встаю, сынок. Медленно открывая глаза, прошептала Есмина. Сегодня они выезжали в арендованный в Подмосковье дом, чтобы всей семьей встретить приближающийся новый год. Наспех позавтракали бутербродами. Ясмина терпеть не могла подобные завтраки. Арсений, напротив, как и все дети, обожал. Через четверть часа в квартиру поднялся Никита, забрал чемоданы, ключи от машины и остановился у лифта. Арсюша, полный нетерпения, топтался рядом. Когда мужчины отправились вниз, Несмина обошла квартиру, удостоверилась, что ничего не забыли и, нежно взяв на руки дрожащую от предвкушения путешествия Шимми, спустилась на улицу. У подъезда ее встретила Ляля, покинувшая машину, только чтобы поцеловать мать. «Ух, и холодрыга!» – стучала она ногами по асфальту. «Все готово», – говорил Никита, закрывая багажник ясмининой машины и передавая ей ключи. «Давайте мы сляли и поедем спереди, а вы следом за нами». «Давайте», – пожала плечами Ясмина. Она очень любила водить машину. В это время ее мысли чудесным образом структурировались, желания обретали четкие очертания, воспоминания вставали перед глазами как будто живые. Она благодарила уходящий год за все: за взлеты и падения, встречи и разлуки, за чудеса, которые обязательно случаются, если в них верить. У нее для этого было немало примеров. Альфия вышла во двор большого фамильного дома. Фундамент заложил еще ее дед Ибрагим. Позже отец возвел новые кирпичные стены. Пристроил летнюю кухню и открытую террасу, увитую жилистыми лозами, год от года дающими внушительный урожай винограда. Когда-то на этой террасе собиралась целая толпа. Родители, бабушка, Альфия, трое ее братьев и маленькая сестра. А уж если в гости заглядывали родственники со стороны отца, то во дворе яблоку было негде упасть. Женщины готовили ароматный плов и сытный лагман. Девочки постарше им помогали. Накрывали на стол резали овощи и выполняли поручения взрослых. Мальчишки дружными стайками носились по траве, сражаясь с невидимым врагом. Жизнь бурлила, как чистый горный родник. Альфия присела на тяжелые деревянные ступени. Уже лет десять в доме не проходило никаких праздников. Сначала тяжело заболела мама. Дети, исполняя мамину просьбу о тишине, ходили на носочках, научившись играть шепотом. Когда после продолжительной болезни мать умерла, Альфии только исполнилось двенадцать. К тому времени девочка самостоятельно выполняла практически всю работу по дому. Время от времени ей помогали братья. Отец с утра до вечера пропадал на ферме, пытаясь совмещать дом, работу, воспитание детей. Пожилая бабушка была слишком слаба, чтобы оказывать какую-либо внушительную поддержку. Постепенно, руководствуясь соображениями скорости и удобства, Альфия вообще отстранила ее отдел. «Бабуль», — говорила она, — «Сходи, отдохни. Я там тебе на веранде чай поставила с тутовым вареньем». Женщина медленно, шаркая ногами, доходила до плетеного кресла. прихлебывала из блюдечка ароматный чай, смотрела полуслепыми глазами куда-то в прошлое, то и дело улыбаясь воспоминаниям беззубой улыбкой. Постепенно дрема уводила пожилую женщину в мир сновидений. Бабушка опускала голову и засыпала некрепким прерывистым сном, смешивающим явь и картинки из подсознания. Однажды она уснула в кресле навсегда, без боли, страданий и сожалений об ушедших годах. Похоронив бабушку, Альфия окончательно заменила братьям и сестре мать. Она готовила для них еду, проверяла уроки, ходила в школу на родительские собрания. Братья умоляли не говорить отцу о плохих оценках, а сестра иногда, особенно лежа в постели после долгого дня, называла Альфию мамой. «Спокойной ночи, мама», — говорила она, обнимая плюшевого зайца. Глаза крепко смыкала дрема. Альфия никогда ее не поправляла. Вспоминая, как еще живая мать нежно гладила их по головам, девочка тихо водила рукой по гладким темным волосам сестры. «Спи, Патимат, спи, девочка». Время шло. Альфия заканчивала восьмой класс и готовилась встретить шестнадцатилетие. Морально старше своих сверстниц, она даже не думала о замужестве. У нее было дома четыре ребенка и отец, в одиночку зарабатывающий деньги на всю большую семью. Когда папа настаивал на том, чтобы Альфия поступила в педагогический техникум, девушка отказывалась и плакала дни напролет. «Пап, ну а дети как? А ты?» «Нормально, дочка, справимся. Ты и так уже много сделала». Повзрослела раньше времени, пропустив детство между пальцев. Отец был непреклонен. Отправляясь в педагогическое училище в ближайшем райцентре, Альфия прощалась с братьями и сестрой как будто навечно, стирая рукой часто льющиеся слезы. Девушка на отлично сдала вступительные экзамены, и осталась в училище на целых четыре года. Находясь телом и головой в учебных классах, сердцем она все это время была дома, часто писала письма родным и отправляла отцу добрую часть своей повышенной стипендии. Закончив с отличием училища, Альфия умоляла отправить ее по распределению в родное село, где у нее было два несовершеннолетних брата, сестра и отец, сильно подорвавший здоровье на тяжелой работе. Комиссия пошла девушке навстречу, К тому же в местной школе всегда была нехватка учителей, а попадавшие туда сразу после окончания училища педагоги отрабатывали положенный срок и уезжали в города, тяготясь трудностями сельской жизни. Альфия, наконец, вернулась в родной дом, да так и осталась в нем почти на 30 лет. Устроилась в школу учителем начальных классов, занималась бытом и семьей. Еще при жизни отца отстроили небольшой дом для старшего брата, заложили фундамент для другого дома которые намеревались построить для среднего. Но отличавшийся вспыльчивым нравом Марат нарвался на нож в уличной драке и в пятнадцать лет, не приходя в сознание, скончался. Отец похудел и осунулся. Слишком много испытаний выпало на его долю. Начатый дом достроили, но уже для младшего, тринадцатилетнего Байсултана. Младшая сестра Гульнара к своему шестнадцатилетию расцвела, как прекрасный цветок. Тонкая, гибкая, с длинной густой косой, Она еле отбивалась от поклонников. И, удачно сосватанная за мужчину на восемь лет старше, доброго и богатого, единственного сына своих родителей, за год до восемнадцатилетия уехала в соседний аул. Со временем Байсултан женился и съехал в свой дом. В старом семейном гнезде остались только отец и Альфия. Так они жили бок о бок шестнадцать лет. Поначалу отец пытался выдать дочь замуж, но, наталкиваясь на резкий отказ с ее стороны, Прекратил свои попытки. Он ушел так же, как бабушка, тихо и безболезненно, на 63 третьем году жизни. Альфия осталась одна. Пять лет она пыталась жить, как и раньше. Братья стали подкидывать ей своих детей. Она ненчила малышей, брала на ручки и заглядывала в теплые карие глаза. На какое-то время жизнь наполнялась смыслом, но племянники уходили домой, и гнетущая тишина старых стен вновь наполняла полупустой дом. Сидя на стёртых временем и тяжелыми ботинками ступенях, Альфия чувствовала необходимость перемен и боялась себе в этом признаться. Сегодня ей снился отец. Он выгонял её из дома и говорил, что пора начинать жить для себя. «Ты прав, папа», — еле слышно произнесла женщина и пошла собирать вещи. На следующий день она написала заявление на увольнение. Весь школьный коллектив никак не мог поверить в происходящее. Коллеги-женщины привыкли к ее присутствию и твердо были уверены, что скорее школу закроют, чем Альфия Толгатовна уволится. Женщина закрыла старый дом на ключ, положила его под треснувший горшок и отправилась на остановку. Впервые она добровольно покидала родное село. Накопленные за время работы в сельской школе деньги, женщина сняла в районном центре комнату, небольшую, но чистую и с высокими потолками. Весь август она привыкала к городской жизни, к дорогам с бурным движением и подмигивающими светофорами, к идущей из крана воде. Сразу по приезде Альфия подала заявление в несколько школ. Первый же из них, после недолгого собеседования, ее приняли на работу. Возникающие при чтении резюме сомнения «Все-таки женщина проработала больше 20 лет в селе» напрочь развеивались после разговора с Альфией. Спокойная, начитанная, грамотная – Одним только поведением она убеждала коллег в своем профессионализме. В следующие месяцы она открыла для себя театр и мобильную связь. Полюбившие ее с первого взгляда ученики заботливо объясняли своей Альфии Талгатовне, как отправлять сообщения и пользоваться интернетом. Через полгода женщина ничем не отличалась от городских жителей. Единственное, Альфия была менее требовательна к условиям и более благодарна жизни в целом. По вечерам после работы она гуляла по освещенным фонарями улицам, бродила по набережной, любуясь красотой природы и инженерными сооружениями, творением человеческих рук. Ее восхищала заботливая изобретательность, с которой человек подчинял себе природу. Уходящие в небо многоэтажки, широкие мосты, безостановочно сигналищий транспорт. Не было необходимости ходить за водой, огонь зажигался одним поворотом вентиля. Маленькая комната на седьмом этаже была сплошь уставлена книгами. Альфия читала, как только выдавалась свободная минута, а времени у нее действительно было много. Она записалась в библиотеку и поглощала книги десятками. В свои 47 женщина, как подросток, была открыта всему новому и жаждала перемен. Однажды Альфия наткнулась на книгу по нумерологии и очень увлек неизвестный прежде язык чисел, Идея о том, что человек рождается с данным ему свыше набором качеств и предопределенным жизненным маршрутом, была ей очень близка. Быть может, поэтому она так мужественно справлялась с выпадавшими на ее долю трудностями. А вот мысль о том, что, зная свои сильные и слабые стороны, подсвеченные цифрами, можно самостоятельно выбирать варианты будущего, стала для нее открытием. Альфия все глубже и глубже погружалась в мир нумерологии. Прочтя в библиотеке все книги по этой тематике, женщина добралась и до интернета. Количество разномастной информации повергло ее в шок. Альфия осознала, что на данном этапе ей нужен учитель, наставник, который сможет структурировать огромный объем знаний, полученных ею за последнее время. Тем же вечером, сидя в уютной тишине своей небольшой комнаты, она ввела в поисковике запрос «Школа нумерологии». В списке выпавших вариантов Наобум выбрала «Школа трансформации реальности. Ясный взгляд». И, не откладывая намерений в долгий ящик, записалась на курс по нумерологии. Связавшись с ней на следующий день, менеджер сообщил, что старт следующего курса намечен через полтора месяца. Но, если она хочет, можно еще успеть попасть на уже идущий курс. С момента его начала прошла всего неделя, и при желании есть возможность нагнать группу. Естественно, Альфия выбрала второй вариант. Оказавшись в чате, женщина познакомилась со всеми присутствующими. Куратор скинул ей ссылки на уже пройденные уроки и разъяснил нюансы. Через неделю, делая простейшие расчеты, Альфия не могла поверить глазам. Абсолютно все произошедшее в ее жизни можно было объяснить цифрами. И смерть среднего брата, слишком пылкого и нездержанного, и угрюмое смирение отца перед жизненными невзгодами – Увлеченная процессом, рассказывая об обучении, женщина предложила сделать расклад одной из коллег, с которой успела за это время сдружиться. «Ой, не знаю, не верю я во все эти гороскопы», подозрительно ответила Гульнара Азаматовна. Альфия хотела ее поправить, но передумала. Она понимала, лучше, чем цифры, за нее никто не скажет. Когда она начала раскрывать значения проведенных расчетов, женщина слушала ее вполуха, пытаясь параллельно проверять контрольные шестого класса. С каждым словом, контрольные работы интересовали ее все меньше. Под конец учитель математики слушала Альфию с открытым ртом. Стопка тонких зеленых тетрадей в разномастных обложках застыла в ожидании на столе. Так женщина сделала расчеты доброй половине педагогического коллектива. Невысокая полная учитель географии с пышной копной рыжих волос смеясь заметила «Альфия Толгатовна, вы бы хоть деньги за это брали». Кому интерес, кому польза, а вам копеечка в кошелек». Альфия продолжала свое обучение, все глубже и глубже погружаясь в магию чисел. Все та же учитель географии помогла ей разместить объявление о своих услугах в интернете. Женщина не могла поверить. Сначала к ней пришел один клиент, потом еще один. Через месяц, когда Альфия закончила обучение, она уже имела стабильный доход от консультаций по нумерологии. Желая полностью сменить профиль и сделать нумерологию своей основной профессией, Альфия записалась на программу управления реальностью «Мак». Тогда она даже не догадывалась, насколько сильно изменится ее жизнь. Проходя обучение в сопровождении чуткого куратора и опытного психолога, выполняя множество практик, медитируя, женщина узнала очень много нового о себе и своих желаниях. Она осознавала, что к 48 годам уже более чем готова ко встрече со своей любовью. Мало того, всем сердцем жаждет этого знакомства и готова сделать все, чтобы оно состоялось. Женщина, как подросток, нетерпеливо ждала встречи. Она заметно похорошела, сделала новую прическу и сменила гардероб. Альфия сумела отпустить страх потери, повторявшийся в ее жизни из раза в раз. Смерть матери, брата, отца. Она подсознательно думала, что, сблизившись с мужчиной, навлечет на него беду. Работа с опытными специалистами возымела должное действие. Женщина разрешила себе быть счастливой. Следующим пунктом стояла необходимость визуализировать портрет мужчины, с которым Альфия хотела бы связать свою жизнь. Удивительно, но оказывается, все эти годы он был зарыт в глубине души. Подталкиваемый раскрывающими внутренние желания практиками образ в одночасье всплыл на поверхность, и Альфия с точностью описала основные характеристики визави. Трудолюбивый, добрый, мягкий – но при этом настойчивой в достижении цели. А главное, она должна была чувствовать себя рядом с ним спокойно и уверенно. Временами, возвращаясь мысленно в прошлое, Альфия сомневалась в успехе затеи, но в глубине души очень надеялась на исполнение заветного желания. Жизнь женщины бурлила. Работа в школе, консультации по нумерологии, которые приносили ей все больший доход, учеба на курсе МАК. Как-то она очень помогла некой Ламаре. Женщина уже больше двадцати лет состояла в браке, работала в бухгалтерии на заводе. В последнее время ее отношения с младшим сыном, резким, категоричным подростком, отказывающимся прислушиваться к советам родителей, зашли в тупик. «Понимаете», — активно жестикулируя, говорила женщина. «Он ругается матом, курит, прогуливает уроки. Мы же с отцом от него много не требуем, не отправляем в десятый класс. Да закончи ты среднюю школу и иди со спокойной душой в техникум. Рабочие специальности всегда нужны» тем более руки у него действительно золотые. А тут еще муж, видимо, на эмоциях начал меня обвинять. Ну что, говорит, да с младшеньким, вот и разбирайся с ним теперь». Неожиданно затихла женщина. Альфия рассчитала совместимость членов семьи друг с другом и сделала отдельный расклад на подростка, его предрасположенности и увлечения. «А знаете что? Ведь у вас действительно очень талантливый сын», говорила расчувствовавшейся матери Альфия. «Тонко чувствует мир и прекрасное» но пытается скрыть это за маской грубости. Мне кажется, в нем борются две идеи, два желания. Стремление создавать что-то красивое, изящное, быть может, не всегда полезное, и необходимость в получении профессии, которая будет его кормить. Он никак не может собрать это воедино в своей голове. Вы меня простите, конечно, но простые рабочие специальности — это не для него. Я бы посоветовала вам познакомить его, например, с профессией ювелира. В ней есть огонь, металл, Так или иначе, ювелир работает руками. Но в то же время эта профессия не лишена романтизма, создания из ничего прекрасных украшений, порой даже произведений искусства. Или, быть может, резчик по дереву. Что-то такое, что сможет помочь ему без зазрения выплескивать красоту и ранимость. Знаете, такие больше присущие женщинам качества в мир. Выплескивать, но мужским способом. Через работу с камнем, деревом, металлом. Озадаченная женщина удивилась рекомендациям. Казалось, ее Ильязу давно, кроме компьютера, ничего не надо. Но, не видя иного выхода, все-таки предложила сыну сходить на день открытых дверей в ювелирный колледж. И парень согласился. Мать ходила за ним по пятам. С интересом слушая экскурсию, ильяс наблюдал, как обучаются студенты в мастерских. Восхищенно смотрел, как из темного неприметного металла на свет рождается изящный кулон или тончайшее, словно травинка, обручальное кольцо. После посещения колледжа юноша выказал горячее желание записаться на подготовительные курсы перед поступлением. Нет, конечно, юношеская спесь никуда не делась, но парень стал гораздо сдержаннее и спокойнее. Постепенно и отношения внутри семьи наладились. С того самого момента женщина стала активно рекомендовать талантливого нумеролога всем своим знакомым, что значительно расширило клиентскую базу Альфии. На одном предприятии с Ламарой работал ее давний приятель Максим, Сейчас уже Максим Петрович. Они были соседями по подъезду и часто пересекались на детской площадке. Потом учились в одной школе. В старших классах в него были влюблены все девчонки. Стройный, поджарый, с огненными волосами, юноша выступал за школу на всех веселых стартах, регулярно занимая первые места. После окончания девятого класса Максим поступил в техникум, где познакомился с тихой и хозяйственной Ниной. Женился и, окруженный счастьем, Растил вместе с супругой двоих дочерей. Шесть лет назад Нина не стала. Они всей семьей собирались в отпуск. Солнце безбожно накаляло крыши. Такой жары в городе давно не помнили. Двадцатилетняя Вика ушла на маникюр. Пятнадцатилетняя Валя созвонилась с подругой, взяла купальник и двинулась на пляж. Нина заранее взяла два дополнительных дня перед отпуском, чтобы успеть собрать вещи, отвезти кошку к матери и договориться с соседками о поливе своей оранжереи. Как же она любила цветы. Максим Петрович не успел приколачивать полки, сплошь заставленные удивительными представителями флоры. Нина Шамилевна каждые выходные тратила часа по три на то, чтобы полить, помыть и подкормить удивительные растения в бесчисленных горшках. В тот день она, как и всегда, стояла на табуретке и опрыскивала вьющиеся по стенам лианы. Можно только догадываться, закружилась ли у женщины голова или нога в тонком тапке не вовремя соскользнула со стула, Но Нина упала и сильно ударилась виском об угол старого тяжелого комода. Максим Петрович обнаружил ее лежащей на полу. Из-под затылка вытекала маленькая струйка крови. Висок наливался синевой. Приехавшая скорая увезла женщину в реанимацию. Через три дня, не приходя в сознание, она скончалась. Максим Петрович не мог поверить в произошедшее. Корил небеса, а по ночам выл в подушку. Дочери пытались держаться. Но то и дело начинали плакать при воспоминаниях о матери. На предприятии мужчине дали еще 10 дней плюсом к отпуску. Его ценили как человека и как профессионала. Поэтому руководство без раздумья пошло навстречу. Через полтора месяца старшая дочь, Аделя, уехала в институт. У младшей, Динары, начались занятия в школе. Максим Петрович вышел на работу. Его сложно было узнать. Мужчина похудел, насунулся. Некогда горящие огнем глаза потухли. Ни друзья, ни родные не пытались лезть в душу к мужчине, дав ему пережить боль страшной утраты. Но проходило время. Год, два, четыре, шесть, а Максим Петрович ходил по свету словно замороженный. Старшая дочь вышла замуж и родила ребенка, Младшая училась в институте в другом городе. Мужчина остался в квартире один на один со своими мыслями, воспоминаниями и желтеющими в горшках цветами. Направляющийся после смены домой Ламара Авсибаева – увидела старого знакомого стоящему у окна автобуса. Женщина встала с насиженного места и проследовала в сторону Максима Петровича. «Привет, сосед, как дела?» По природе добрая и словоохотливая, она частенько отвечала на заданные вопросы самостоятельно. «Да, вижу. Слушай, а у меня такая история с Ильязом приключилась, с моим, с младшим». Ламара Азаматовна поведала мужчине обо всем, что произошло с сыном. «И про консультацию нумеролога» и про то, как она изменила жизнь нерадивого подростка. «Да что, Ильяс, вся жизнь поменялась», — подытожила женщина. «Может, и тебе к ней обратиться?» Она с надеждой заглянула мужчине в лицо. «Я за тебя очень рад, и за ильяза тоже, но у меня и так все хорошо», — раздраженно говорил мужчина. До дома было еще пять остановок. На улице моросил мелкий колючий дождь. Но, несмотря ни на что... Максим Петрович протиснулся к выходу из автобуса, шагнул на мокрый тротуар и, опустив голову, зашагал домой пешком. В этом суетном мире ему сейчас не хватало лишь зонта и тишины. Вечером в сумраке трехкомнатной квартиры раздался звонок. Мужчина никого не ждал, но вышел в прихожую и отворил дверь. На пороге стояла всё та же Ламара Авсибаева. «Ну за что мне это?» – подумал он, впуская соседку внутрь. Только сейчас мужчина заметил, что Ламара держит в руках включенный телефон. «Вот, это Максим, я вам про него рассказывала», — обращалась женщина к изображению на экране. «Приятно познакомиться», — произнес тихий бархатный голос. «Что за ерунда?» — злился мужчина. «Подержи, а», — обратилась к нему Ламара, поправляя носок. Так перекрутился аж больно. Максим Петрович уставился на спокойную тихую незнакомку на экране. Он не мог понять, чем, но чем-то она его привлекала. Очнулся мужчина, когда дверь в квартиру захлопнулась снаружи. Телефон потом занесешь, раздалось с лестничной площадки. Сейчас уже было неловко отключать видеосвязь. Максим Петрович пожал плечами и, не зная с чего начать, произнес: Ну, школь такое дело, давайте я вам экскурсию по квартире проведу. Их общение каким-то непонятным образом затянулось на полтора часа: Сосед, трезвонил в звонок Ламара, ты забыл про телефон, что ли? Да нет, иду уже, иду. Попрощавшись с новой знакомой, мужчина подходил к входной двери. «Ну как тебе, нумеролог?» Снизу вверх, округлив глаза, на него смотрела соседка. «Хорошая», — спокойно произнес мужчина. «Дашь мне ее номер?» «Вот», — протянула женщина. «Я же говорила, она супер». С этого дня Максим Петрович и Альфия Талгатовна стали созваниваться по два-три раза в неделю. Мужчине нравилась тихая тактичная манера общения новой знакомой. Женщина, рассчитав его цифры и их совместимость, понимала, что встреча, о которой она мечтала, состоялась. Она не торопила Максима Петровича, наслаждаясь каждой секундой их общения. Через две недели новые знакомые договорились встретиться в парке. Долго гуляли по набережной и шуршали опавшими листьями. Через месяц Альфия Толгатовна переехала в новую трехкомнатную квартиру. Стена, увешанная цветами, вновь зацвела. Есмина стояла на террасе, арендованного ею на новогодние праздники дома. Большая живая елка посреди двора, украшенная серебряными шарами и гирляндами, имитирующими маленьких блестящих змеек, сияла сотнями лампочек. Арсений с Никитой играли в снежки. То и дело случайно, а может и не очень, попадая в лялю. Девушка загребала пушистыми варежками побольше снега и выдружала мягкие белые шапки на головы своим обидчикам. Дому же ей дотянуться было сложновато поэтому чаще она отыгрывалась на братья. «Ляля, почему снова я? Так нечестно!» кричал, упирая руки в бока, раздосадованный Арсений. «Потому что до него, — указывала Ляля на Никиту, — мне не достать». Брат с сестрой начинали вдвоем гоняться за мужчиной, все вместе валились на землю и с громким хохотом поднимались обратно. Разгоряченные Шимми и Босик, не зная, кому и как помочь, а главное, стоит ли, громко лаяли и носились по двору. Периодически зарываясь мордами в легкий искрящийся снег. Мчащийся в неизвестном направлении Арсений притормозил в полушаге от Ясмины, едва не сбив ее с ног. Сынок! крикнула от неожиданности женщина, едва не расплескав чай в большой керамической кружке. Мальчик поднял на мать глаза и удивленно произнес: О, мам, а ты как снежная королева! Почему? удивилась Ясмина. Увлеченно наблюдая за детьми, она совсем не чувствовала, Как робкий, медленно спускавшийся снег, укрыл ее голову легкой полупрозрачной мантией. Нет, громко сказала подошедшая в обнимку с Никитой Ляля, Мама у нас не снежная королева, мама у нас невеста. Есмина в два глотка допила чай, ощутив знакомые ноты душицы и чебреца, стряхнула с головы холодную фальшивую фату и поежилась от усиливающегося мороза. Дверь, ведущая в дом, отворилась. Показался знакомый любимый профиль. «Не знаю, как вы, а я сажусь смотреть иронию судьбы». Три пары ног громко затопали и устремились в прихожую. Шимми, опережая босика, бросилась им на перерез. Несмина запустила любимых снеговиков в холл, посмотрела на елку, на пестрящее белым небо, повернулась и утонула в родных зеленых глазах. Впервые в жизни она прочувствовала на себе волшебство любимого тысячами праздника – Нового года. Арканы и сердце не ошибались. Ее сказка только начиналась.